Глава 9. «Дмитрий Васильевич, звоню я директору ресторана, когда подъезжаю к зданию и дергаю закрытую дверь. Я приехала. Обойдите справа от главного входа. Там будет служебный вход. Я вас встречу», — отвечает он. «Снова недоумеваю. Надо будет не забыть Тимофею рассказать о таком странном заказе. Возле служебного входа как раз стоит машина, которая отгружает товар» так что искать не приходится. Единственный мужчина в костюме при моем приближении улыбается и кивает, когда я подхожу к нему. Лично мы никогда не встречались, но номер я сохранила, а сейчас в каждом мессенджере фотографии, так что можно сказать, что заочно познакомились. «Милена, здравствуйте!» «Вежливо приветствует меня директор!» «Можно же отбросить отчество!» «Можно!» «Киваю я!» я вообще привыкла что по отчеству ко мне не обращаются начинают обычно сообщения со слов здравствуйте милена я бы хотел хотела кстати откуда он вообще мое отчество знает в объявлении я его точно не указывала может хотите кофе дмитрий васильевич проводит меня в зал и мы устраиваемся за столиком нет спасибо я открываю блокнот чтобы сделать пометки давайте перейдем к техзаданию Хотя, осматриваюсь, у вас наверняка есть свой маркетолог, как я вижу, интерьер не из дешевых, ценник в меню, предполагаю, выше среднего по городу, и вы берете человека со стороны, чтобы запустить рекламу. «Да вы прямо Шерлок Холмс», смеется Дмитрий Васильевич. «Милена, я вам предложил работу, вы согласны заняться рекламой ресторана?» Кстати, владелец не собирается останавливаться на одной точке. «А вы?» Все еще пытаюсь прояснить ситуацию, которая с самого утра мне кажется странной. «Я лишь наемный работник», — правильно понимает мой вопрос директор. «Мое дело — организовать рабочий процесс и сделать так, чтобы ресторан приносил прибыль». «Я поняла вас», — киваю. «Давайте все же обговорим детали, и я быстрее приступлю к работе». В принципе, мне и ехать не стоило. У Дмитрия Васильевича задание уже полностью сформулировано, даже уточняющих вопросов не требуется. И все это можно было обговорить по телефону. Но, видимо, у директора слишком много свободного времени. Когда все записываю, оставляю адрес электронной почты, чтобы мне прислали несколько оригинальных фотографий, которые еще нигде не были засвечены. Директор провожает меня до самой машины. Даже открывает дверь, когда я снимаю авто И снова мне все это кажется странным, будто он не наниматель, а старый знакомый. Ну, может, человек просто сверхвежливый, а я тут придумываю черт знает что. Попрощавшись с Дмитрием Васильевичем, еду домой и приступаю уже непосредственно к работе, а не к разговорам о ней. Директор ресторана оперативно сбросил мне фотографии зала и, прогнав их через поисковик, не нахожу совпадений. В принципе, наверное, зря я волновалась. Хочет человек выслужиться перед работодателем, вот и старается, и деньги уже перевел, а после перевода написал, что всегда будет рад видеть меня в ресторане. И, конечно, скидку пообещал внушительную. Закрыв ноутбук, смотрю на часы и звоню Тиму. Муж сбрасывает, но через пять минут перезванивает. Прости, Милена, занят был. Говорит устало. «Что-то срочное?» «Я хотела спросить, во сколько ты сегодня?» «Мне такой заказ подвернулся, ты не представляешь, Тим!» Не терпится рассказать мужу. «Думала, мы втроем отметим?» «Я не знаю», — вздыхает муж. «Сейчас приехали заказчики из Твери, тоже госслужащие. Сказали, что им посоветовали меня, думаю, от тех, из администрации». «Из Твери?» — удивляюсь я. «У них своих фирм мало, что ли, там?» «И ты хочешь сказать?» Догадываюсь я. «Скорее всего, мне придется поехать в Тверь и самому оценить фронт работ», подтверждает мою догадку Тимофей. «Думал вечером сказать, но раз уж ты позвонила...» «Хорошо, вечером поговорим, я поеду за Дариной. Смотрю снова на часы. Хотя нет, лучше прогуляюсь до школы». «Я постараюсь закончить побыстрее», — обещает Тим. «Прости, меня ждут». «Меня тоже ждет дочь в продленке. Переодеваюсь в спортивный костюм и выхожу из квартиры. И только заворачиваю за угол дома, как меня кто-то зовёт». зовет. — слышу за спиной и машинально оборачиваюсь. Меня догоняет девушка из соседнего дома. Мы иногда пересекались на детской площадке, так и познакомились» и ее сын пошел в ту же школу что и дарина но в параллельный класс привет улыбаюсь когда жанна подходит давно не виделись говорит она я вот младшую в сад отдала на работу вышла вообще времени нет это твой муж работает днями и ночами а мой смену отпахал и все гараж диван и пиво в смысле днями и ночами не понимаю я у тимофея тоже график Он старается больше времени с семьей проводить. Да, Жанна даже останавливается. Значит, это был не он. Где был? Смотрю на соседку, а у самой даже дыхание перехватывает. Опять какое-то совпадение, недоразумение. Так стоит сразу послушать Жанну, а потом уже делать выводы. «Я же на заправке работаю», — начинает она объяснять. «Как-то в ночь работала, на позапрошлой неделе. Так Тимофей с целой компанией приезжал. Меня, кстати, и не узнал. Это было около часа ночи. Я и подумала, что по работе. Может, какие клиенты или партнеры?» «Позапрошлая неделя. Не припомню, чтобы Тим...» «А хотя было дело...» Тимофей говорил, что с поставщиками встречается. Может, и заезжал машину заправить. Но снова после слов Жанны... Появляется мерзкое чувство в груди. Я вроде бы понимаю, что машину заправлять надо, работать тоже, но не слишком ли много совпадений? А ведь раньше я на подобное не обращала внимания, потому что всецело доверяла мужу. А сейчас, получается, доверие подорвано. Нет, я же все для себя решила. И Тим доказал. Он мне не изменяет, черт подери. Да, поставщики. Киваю, понимая, что Жанна ждет ответа. Мы как раз доходим до школы, так что разговор приходится прекратить. И обратно с Жанной я уже идти не хочу. Не хочу слушать. Такое впечатление, что я одна слепа, а все вокруг знают о моем муже больше меня. Но люди любят и преувеличить, и додумать. Забираю Дарину, и домой мы идем не той дорогой, которой я шла к школе. Дочь рассказывает об уроках. Ей так интересно. И учитель умеет увлечь. Мама, ты грустишь? Дарина сжимает мою ладонь. Нет. Качаю головой, выдавливая из себя улыбку. Думаю, что мы с тобой готовить будем. Может, Марине позвоним, а то папа поздно сегодня будет. И ведь Жанна мне ничего особенного не сказала, но я жалею, что встретила ее. То есть мне нравится ничего не замечать? Но все только слова. Слова Марины, слова Жанны против слов Тимофея. Я своими глазами ничего не видела. «Папа в последнее время очень занят», — говорит Дарина, «и меня эти слова без ножа режут». Даже дочь заметила. Как-то занятость Тимофея нарастала постепенно, поэтапно. И, видимо, я одна этого не замечала. И ведь если я заведу с мужем этот разговор то он скажет, что предупреждал меня о встрече с поставщиками, что это был обычный ужин, а мое недоверие снова ранит. Только что мне делать с этим недоверием? Я, кажется, снова готова довести себя до грани. Папа работает, говорю дочери. У него сейчас очень важный проект. Давай поедем к Марине, просит дочь. И вместе что-нибудь приготовим, а папа, когда освободится, нас заберет. Главное, чтобы это было сегодня.